Глава двадцать Желание. Джейкоб думал, что она тоже умерла вместе с Наоми. Несколько месяцев так и было, но теперь все изменилось. В кафетерии Холдера Вероника иногда поворачивалась на табурете, чтобы поговорить с подружкой, и касалась бедром ноги Джейкоба. И он словно ощущал слабый удар электрического тока, чувствуя ее упругое тело сквозь тонкую ткань летнего платья. Прикосновение пальцев Вероники к его руке. В четверг на танцах в «Обществе ветеранов» она прижималась к нему пышной грудью. Он ощущал шею и тепло дыхание девушки. Потом, когда они шли на стоянку, она сказала, что вечер получился прекрасный и что им стоит сходить на скалу, немного прогуляться, поговорить. «У нас почти не было возможности побыть наедине. Вокруг слишком много людей», — добавила она. Они и раньше там бывали, целовались, обнимались, но всегда понимали, что она не позволит зайти дальше. Они ни разу не целовались после его возвращения. Но Вероника дала понять, что теперь никаких ограничений не будет. Джейкоб соврал, что устал и отвез девушку домой. Впрочем, он не вернулся в Лорелфорк, а вместо этого поехал на озеро Прайс. Джейкоб думал, что увидит у озера другие машины, в которых парочки будут обниматься, а кто-то и не только. Но стоянка оказалась пуста. Он вышел из пикапа и направился к берегу. Вокруг теснились темные деревья. Посреди озера в спокойных водах колыбелью покачивалось отражение месяца. Меньше года назад, когда они с Наоми решили завести ребенка, она захотела зачать его у воды. Но не на озере, а, как она говорила, у бегучей воды. И при свете дня, потому что всему живому для роста нужен солнечный свет. Суеверие! Но Наоми настаивала. Они взяли одеяло и расположились на дальней стороне озера, где в него впадал ручей. Три уикенда подряд они лежали у ручья, слушая журчание воды. Иногда Наоми касалась ее поверхности. Поздним вечером в четверг Джейкоб вспоминал эти моменты. Там, на темном берегу озера Прайс, он закрыл глаза и вспоминал прикосновения к телу Наоми. Потом, когда желание отступило, он поехал обратно в Лорелфорк. Но теперь, когда Джинни Уотсон выложила на прилавок свои покупки, Джейкоб подумал о том, насколько близок он был в четверг к тому, чтобы на предложение Вероники побыть наедине и ответить согласием. Еще один повод для дурного настроения, как и напоминание о том, что он забыл о сегодняшней годовщине знакомства с Наоми. Едва Джинни ушла, Джейкоб позвонил Агнес Диллард и заказал букет из двух дюжин роз для могилы Наоми. По одной за каждый месяц вместе. Агнес пообещала доставить цветы на могилу после полудня. Остаток дня Джейкоб размышлял о бархатцах и пришел к выводу, что Блэкборн, возможно, прав. Если бы Кларки хотели причинить боль Джейкобу, то скорее отправили бы какую-нибудь гадость письмом или телеграммой. Разумеется, настоящую боль ему принесло осознание, что другие помнят то, о чем он сам забыл. Вечером, когда Джейкоб шагал по дорожке к кладбищу, Блэкборн не вышел на крыльцо. Даже если не считать утренней стычки, в последнее время они не очень ладили, особенно после реакции Джейкоба на слова блэкберна о возможностях сердца. Зря он это ляпнул. Нужно как-то загладить свою вину. Может, предложить блэкберну порыбачить в выходные? Они уже давно не ходили на рыбалку вместе. Джейкоб открыл кладбищенские ворота и вошел. Розы раскинулись ярким одеялом посредине могилы. Рядом с ними стояли две вазы, большая с оранжевыми цветами от Блэкборна и поменьше с бархатцами. В гаснущем свете дня Джейкоб вспоминал, как два года назад в это же время они с Наоми сидели рядом в темноте кинотеатра в Блоуинг-Рок. Джейкоб коснулся камня, провел пальцами по мрамору, вспоминая их брачную ночь. Гладкость кожи Наоми, тепло ее тело. Но еще он вспоминал резкие слова, необдуманные поступки, которые уже никогда не исправишь. Джейкоб вспоминал их последнюю ночь вместе. Когда их тела расплелись, и он лежал, обнимая Наоми и слушая ее дыхание. Он мог бы тогда уснуть, если бы попытался. Но во сне он не чувствовал бы ее рядом, не мог бы обнимать ее. Он верил, что если будет ловить каждый ее вдох, то сможет задержать приход рассвета. В порту Сан-Диего, когда были отданы последние швартовы и подняты трапы, он смотрел на океан и гадал, как корабль находит дорогу в этом безбрежном просторе. Теперь Джейкоб покинул взглядом кладбище и домик за ним. Он был один. Через пять недель наступит вторая годовщина их с Наоми свадьбы. Его родители уже говорили об этой дате как о новой отправной точке. Джейкоб положил ладонь на памятник Наоми, словно держась за бой, который не даст течению унести его. Родители уже спали, когда Джейкоб вошел в дом. Умывшись, он пошел на кухню и налил стакан воды. Достав из пузырька таблетку, подумал и вытряхнул вторую. Завязывая пояс халата, на кухню вошла мать и увидела две таблетки. «Тебя что-то тревожит, сынок?» Джейкоб ответил не сразу. «Сегодня в магазин заходил Блэкборн. Кто-то из Тенесси заказал Агнес Диллард доставку цветов на могилу Наоми». «Цветов?» — переспросила мать, кутаясь в халат. «Кто их послал?» Письмо не было подписано, но Блэкборн считает, что это сделала сестра Наоми. Они в Мичигане. Возможно, уже вернулись. Но они, ну, никак не могли вернуться», — забормотала мать. «Мистер Кларк сказал, что они продали землю, сынок. Я же тебе говорила». Джейкоб никогда прежде не видел мать такой взволнованной. Она не могла знать наверняка, вернулись к Кларке или нет. Просто не хотела верить в это. Его родители пытались стереть саму память о существовании Наоми, даже на могильном камне. Блэкборн считает, что мистер Кларк не стал бы продавать землю. Эти цветы мог послать кто-то из дальних родственников или друзей, продолжала настаивать мать. Но точно ты не знаешь. Мать, прежде избегавшая встречаться с ним взглядом, вдруг посмотрела прямо на него. Да какая теперь разница, сынок? Но ведь кто-то позаботился послать цветы. «Кто-то помнит, что мы с Наоми познакомились именно сегодня». «Они помнят мама, а я нет», — сказал Джейкоб дрожащим голосом. «Неважно, постараюсь я забыть или, наоборот, запомнить. Оба варианта кажутся неправильными». В коридоре послышались торопливые шаги отца. «Все хорошо?» — спросил он, моргая в ярком освещении кухни. «Все в порядке, Дэниел», — ответила мать. «Иди спать, я сейчас вернусь». «Точно?» Спросил он, глядя сначала на нее, потом на сына. «Да», — кивнула Кора. «Дай мне поговорить с Джейкобом наедине». Отец пожал плечами и снова вышел в коридор. «Ходил бы ты на кладбище пореже», — тихо сказала мать. «Ну, хотя бы раз в две недели. Стало бы легче. Мне нужно поспать». Буркнул Джейкоб, собираясь отправить таблетки в рот. «Еще кое-что», — остановила его мать. «Это важно, я должна тебе сказать». Джейкоб ждал. Когда умерли твои сестры, я ходила на их могилы каждое утро неделю за неделей. Но однажды я задалась вопросом, ради кого я так поступаю? Кому от этого легче? Пока они были живы, моя любовь могла сделать для них многое, но теперь она им не нужна. И я перестала ходить. Звучит жестоко, сынок, но жизнь сурова. Любить людей нужно, пока они живы. Вот что имеет значение. Выходит, если бы я погиб в Корее... «Ты бы перестала любить и меня», — подумал Джейкоб. Наверное, мать уловила выражение его лица. «Я не хочу сказать, что перестала их любить. Быстро поправилась она, и никогда не перестану». Уйдя в спальню, Джейкоб выключил свет и стал ждать, пока подействуют таблетки. Он думал о том, правильное ли решение приняла его мать. Не привела ли попытка задушить скорбь лишь к тому, что та навеки осталась загнанной в дальние закоулки души? На следующее утро, проснувшись, он увидел отца, тихо похрапывающего в кресле. Прошлой ночью Джейкобу снова снилось, что он оказался подо льдом. Отец растолкал его и сказал, что это всего лишь кошмар. Потом сел в кресло. «Спи, сынок», — сказал он. «Ты дома. Все хорошо».